Глава третья. «Зои». Это был Максим. Никаких сомнений. Зои много слышала о нем за последние два дня. Он казался располагающе степенным, задумчивым. Нет, Зои понимала, что это лишь первое впечатление, однако доверилась ему. Решила пересесть к Максиму со своим подносом. Он все равно сидел один. «Почему бы и нет? Это будет забавно». Вообще Зои не любила общаться, просто не знала, о чем говорить. Вот соберутся все на веганскую вечеринку или не обязательно веганскую, на любую вечеринку, и говорят, смеются, а Зои теряется. Но к Максиму она все-таки подсела, потому что ей стало интересно. Привет, сказала это по-русски, думала Максим начнет спрашивать, как она поняла, что он из России, но Максим просто кивнул и ни о чем таком спрашивать не стал. Я Зои. Зои протянула через стол руку. Максим пожал ее нехотя, да и не пожал вовсе, едва коснулся, скорее символически, и тут же вернулся к завтраку. На подносе у него стояли омлет с овощами, овсянка с медом и бананом, масала-чай и манговая ласси. Хорошенький набор. «Вообще-то, конечно, меня зовут Зоя, но я всем говорю, что я Зои, точнее даже Зоуи, как Зои Салдана или Зои Кравец, понимаешь?» Вот, но ты можешь звать меня Зои, если так привычнее, хорошо? Хорошо. Максим посмотрел на ее лицо. Зои смахнула с головы капюшон и тут же провела ладонью по гладко выбритой макушке, ждала, что Максим удивится. Развеселилась, увидев, что в его взгляде не промелькнуло даже тени удивления. Ни цветная татуировка калибри, застывшая на ее виске, ни черное титановое кольцо в брови, ни розовые тоннели в ушах — ничто из этого не привлекло его внимания. Ну, или Максим оказался до тошноты сдержанным, в мыслях охал и ахал, а сам изображал невозмутимость. Зою надеялась, что это не так. Присмирев, она мельком огляделась, сообразила, что за ними могут наблюдать — но, кажется, никого из посторонних в столовой не было, только четыре постояльца из гостевого дома, она уже видела их раньше. Столовая, в общем-то, больше походила на кафе в офисном здании. Выбеленные стены, крупная серая плитка на полу, зеленые пластиковые стулья с металлическими ножками, парочка заурядных фотографий в рамках, а главное, панорамные окна, забранные решеткой с широкими ячейками. Максим сидел так, что ему открывался хороший вид на стоявший во дворе баньян. «Отращиваешь бороду?» — Зоя посмотрела на мягкую юношескую щетину Максима. Глупый вопрос, но ей хотелось любой ценой втянуть его в разговор. Максим не ответил. Да и на Зои больше не смотрел, сосредоточился на еде, будто надеялся скорее покончить с завтраком и выйти из столовой. Мне вот всегда было интересно, зачем они бреются? Ну, сосед Патрик из «Вымирания», Шон Коннери из «Скалы» или Алан из «Джуманджи». Они как приходят в себя, зачем-то сбривают бороду. Странно, да? И волосы срезают, а они там у них такие красивые, густые. И вообще они поначалу смотрятся брутально, как звезды кантри или рока, а в итоге превращаются в каких-то офисных клерков. Зачем? Никогда не понимала». Максим по-прежнему молчал, допивал лоси. Еще две-три минуты, и он уйдет. Зоя ненадолго растерялась, а потом оживилась. Как же она сразу не сообразила. Купить внимание Максима было не так уж сложно, и уж, конечно, не разговорами о бороде Шона Коннери. — Ты тут давно? — Пару дней. — А я семь лет, представляешь? В точку. Вот теперь он посмотрел на нее с интересом. «Ну, почти семь лет. На самом деле две тысячи четыреста пятьдесят один день». «Ты считаешь?» «Нет, считает кто-то другой, а я только подсматриваю». Зоя рассмеялась. Максим уже не торопился допивать лоси, а Зоя, наконец, взялась за фруктовый салат. Чувствовала, что теперь не упустит Максима. «Чем занимаешься?» — осторожно спросил он. «Работаю в магазине одежды у солнечного кафе. Может, видел?» Это в гостевом центре. Видел. А в храме в Матримандире уже был? Только на смотровой площадке. Ну, там самое главное внутри. И я не про кристалл из зала для медитации. Слышал о таком? Он классный, весит больше тонны. Оптически совершенное стекло, которое после отливки охлаждали пять недель. Так вот, там есть кое-что поинтереснее. Подземные тоннели произнесла Зоя сдавленным шепотом и опять настороженно огляделась. «Представляешь, самые настоящие тоннели под храмом. Их давно закрыли, и про них почти никто не знает». «Никто не знает, а ты знаешь?» «За семь лет чего только не пронюхаешь», — рассмеялась Зоя. Она чувствовала, что Максиму не терпится расспросить ее об Ауравиле. И даже догадывалась, какие вопросы он задаст, но пока не давала ему этой возможности, наслаждалась преимуществом. «Хочешь, проведу тебя в Митримандир? Можем помедитировать вместе?» «Помедитировать?» — Максим скривился. «Это вряд ли». «Почему?» «Я в этом ничего не понимаю». «Не страшно, я помогу, подберу нужные книжки. Ты читал что-нибудь из матери? Она вот с четырех лет медитировала». Мира Альфаса? Нет, не читал. Напрасно, там интересно. Начни хотя бы с учения цветов. Звучит интригующе. Еще бы. Мать писала, что цветок — это идеал нашего бытия. Каждый из нас должен стремиться к тому, чтобы уподобиться цветам, стать открытым, честным, равным, щедрым, приветливым. Щедрые и честные цветы? Максим покончил с завтраком, но уходить явно не собирался. В столовой тем временем собралось еще пять или шесть постояльцев, и Зоя была этому только рада. В гуле их голосов можно было говорить свободно, не опасаясь, что тебя подслушивают. «Да, мать учила, что нужно полюбить цветок, позволить ему влиять на тебя, наладить с ним душевную связь». «Душевную связь с цветком?» Когда вы становитесь восприимчивы к душевным вибрациям цветов, усиливается ваша сокровенная связь с вашей собственной душой. Это цитата? Да, изучение цветов. Я его несколько раз читала. И ты во все это веришь? Не знаю, не думала об этом. То есть как? — Ну, просто читала, и все, мне это нравится. А верить или нет, не знаю, просто все это любопытно. Мать говорила, что цветы чувствуют красоту, и они умеют любить. Цветение — их форма любви. Если видите, как цветок раскрывается солнцу, знайте, что в этом он проявляет желание дарить красоту. Максим тихо вздохнул, однако не стал прерывать Зои. В Ауравиле было много цветов, мать даже делала из них амулеты. Говорят, один такой амулет из лепестков она подарила шотландскому скалолазу. Он потом упал со скалы метров с десяти и не просто выжил, а вообще даже не поранился. И ты в это веришь? В то, что он упал или в то, что выжил? В то, что его спас именно амулет. Я такого не говорила. Да и опять же, не думала, верить этому или нет. Мне просто любопытно обо всем этом читать там ведь на самом деле все запутано, я многого не понимаю. Особенно разговоры про карму. Ведь карма — это закон причины и следствия, так?» Максим неуверенно повел плечами. «Тебе воздается за все поступки», — продолжала Зоя. «Если не в этой жизни, то в одной из следующих. Сделаешь добро, и оно к тебе вернется. Все, казалось бы, просто. А вот в подучерии, «Был там. На базарной площади раньше стояли ребята с белыми голубями. В каждой корзинке по десять голубей. И туристам предлагалось отпустить их за тысячу рупий. То есть, по сути, им продавали благие заслуги. Забавно, правда? Платишь тысячу рупий, отпускаешь голубя, и вроде как это тебе зачтется. Мелочь, конечно, но ведь последняя соломинка сломала спину нагруженного верблюда. Ты понимаешь, о чем я?» «Да», — кивнул Максим. И туристы охотно выкупали голубей. Чувствовали, что делают нечто важное, благородное. Не знали, что крылья у них подрезаны, голуби не могли улететь далеко, а в соседнем квартале их заново отлавливали мальчишки и возвращали назад на базарную площадь. Самых выносливых хватало почти на 20 таких полетов. Потом они умирали. Зои всегда хотелось плакать, когда она пересказывала эту историю. «Видишь, как все сложно» продолжала она слабым голосом. «Ведь, получается, туристы покупали для голубей не свободу, а долгие мучения, хотя и не знали этого. И что тогда им засчитается в карму, злой поступок или благое намерение? В жизни ведь так часто бывает, думаешь, что помогаешь кому-то, а потом выясняется, что твоя помощь, например, развратила человека, лишила его самостоятельности и в итоге погубила. Ну, это я немного утрирую, чтобы объяснить». Зоя нахмурилась. Сама не ожидала, что заговорит на такую серьезную тему. Ненадолго замолчав, решила все-таки закончить начатую мысль. Конечно, проще сказать, что благое намерение искупает любые последствия. Мол, невозможно все предвосхитить, и ты в итоге несешь ответственность только за свои мотивы. Многие так и говорят. Ведь бывает и наоборот, люди пытаются кому-то напакостить, а в итоге помогают человеку, делают его сильнее, вовремя показывают несовершенство мира, но то есть выступают чем-то вроде предостережения. Ты понимаешь, о чем я, да? И как тут оценивать поступки?» Зоя развела руками. «С теми же голубями, ведь можно было догадаться, что там происходит. Проявить чуточку сообразительности. Я вообще считаю, что доброму человеку нельзя быть глупым. Доброта накладывает какую-то ответственность, что ли, требует еще и проницательности. Прости, я что-то увлеклась». Только хотела сказать, что тут все запутанно. Конечно, с цветами матери попроще, но и там много любопытного. Максим слушал внимательно, и Зои казалось, что его внимание вполне искренне. Так или иначе, он выждал еще несколько минут, пока Зои не закончила говорить про учение цветов, и потом сразу без предисловий спросил про Изиду зой призналась, что слышала об этой фирме и даже знала дом, где когда-то располагался их офис, но в остальном ничего важного сообщить Максиму не смогла. «Изиду давно закрыли, там теперь магазинчик, торгуют ароматическими маслами». «Думаешь, сохранились архивы?» «Не знаю, это тебе в администрацию надо. А что?» «Ищу человека, который когда-то тут жил». «А кто он?» Максим помедлил, прежде чем ответить наконец сказал, что у него в номере есть фотография. «Может, ты его знаешь, мне бы хоть дом найти, где он жил». Зои не сдержала улыбку, она была в восторге от приключенница, в которое себя втянула, а возможность взглянуть на фотографию, о которой она столько слышала в последние дни, показалась ей просто-таки чудесной. Из столовой отправились напрямик в гостевой дом, По пути коротко обсудили администратора, пугавшего новичков своим покрытым шрамами лицом и его вечно жующего бетель-помощника Банникантху. Зои было смешно говорить о Салли так, будто она его почти не знала. «Интересно, что бы он сказал, если бы сейчас увидел меня с Шуствым младшим И опять Зои насторожилась, догадывалась, что за Максимом следят, и только надеялась, что ей поверят, если она потом назовет их встречу «случайной». Зашли в гостевой дом, быстро поднялись на второй этаж. Зои со смехом рассказала, как однажды сюда повадились ходить обезьяны. Они пробирались через балкон в раскрытые окна. Украли у одного из постояльцев планшет, а потом сидели на пальме и с невозмутимым видом наблюдали за бедолагой, бесновавшимся внизу, грозившим подпалить им зад и ободрать хвост. «Стой!» Максим переградил путь рукой, и Зоя, не ожидавшая этого, уткнулась в нее грудью. «Что?» «Тише!» — прошептал Максим, и дальше пошел совсем беззвучно. Зоя не понимала, что происходит, и ей это нравилось. Она тут же приняла новую роль и стала на цыпочках красться вслед за Максимом, следила за его движениями и прислушивалась, надеясь уловить что-то необычное. Максим остановился возле двери, присел на корточки и поднял с пола какую-то пластмасску, прозрачный квадратик. «Что это?» — прошептала Зоя. Максим даже не посмотрел на нее. Выпрямившись, всем телом прислонился к двери и опять замер. Зои последовала его примеру, встала рядом с ним. Теперь их лица, прижатые к шероховатой филенке, оказались так близко, что Зои почувствовала настороженное дыхание Максима, и это развеселило ее еще больше. — Вот уж точно, приключенницы! — обрадовалась она, и тут услышала голоса в номере. Говорили два человека. Слишком тихо, чтобы разобрать слова. Кажется, мужчина и женщина, или две женщины. Трудно сказать. «Это твой номер?» — шепотом спросила Зоя. Максим кивнул. «И кто-то к тебе забрался?» Она от восторга расширила глаза. «Кажется, говорят по-русски». «Тише!» Зоя на мгновение подумала, что там, внутри, вполне мог быть кто-то из знакомых ей людей. Сталкиваться с ними она не хотела в испуге отстранилась от двери. Максим вдруг заторопился назад к лестнице, жестом позвал Зои за собой и уже на первом этаже попросил ее вернуться в столовую, подождать его там. Зои не спорила, почти смирилась, что так и не узнает, чем тут все закончится. Но потом не сдержала любопытства и последовала за Максимом, который вышел на улицу и тут же свернул за угол, продираясь через кусты, направился в сторону балконов. Вскоре Зоя поняла, что именно задумал Максим, и от восторга разве что не захлопала в ладоши. Пожалуй, ничего более увлекательного в этом году с ней не происходило. Если не считать знакомства с австралийским серфингистом, который попытался выкрасть ее из Ауравиля. Да, забавная история. И все же Зои чувствовала, что история с Максимом окажется куда более увлекательной. Достаточно было вспомнить, чей он сын.